Кэтрин Хэбберн Настоящая легенда. Кэтрин Хэбберн – актриса, 12 раз номинировавшаяся на Оскар и четырежды его получившая. Больше, чем кто-либо еще в истории. Официально признана Американским институтом кинематографии величайшей актрисой Голливуда. Кэтрин родилась в Новой Англии, в семье врача и известной феминистки. Она уже в 12 лет играла в аматорских спектаклях, а в 22 оказалась на Бродвее, где имела большой успех. В кино впервые снялась в 1932 году и за последующие полтора года стала звездой кинематографа. Фильм «Утренняя слава» принес и первого «Оскара». Еще более ошеломительный успех принес фильм «Филадельфийская история» — экранизация одноименного спектакля, в котором также участвовала Хэбберн. Самым нашумевшим и одновременно творчески плодотворным романом Кэтрин Хеберн стали ее отношения со Спенсером Трейси, продлившиеся 27 лет, принесшая девять кинофильмов и описанная в книге, ставшей бестселлером. Судя по отзывам современников, Хебберн сильно отличалась от того образа кинозвезды, к какому все привыкли. Это была умная, расчетливая, деловая женщина, в реальной жизни не пользовавшаяся косметикой и предпочитавшая удобную, неброскую одежду. Столь многого она смогла добиться не только благодаря таланту, но и благодаря деловой хватке и умению заранее чувствовать, какой проект может ждать успех. Актриса умерла в глубокой старости и до последних дней была окружена почестями.